«Мне бы котика!» — с удивлением слышу я, торопливо листая вкладки интерфейсов. «Е-мое! Тому, кто их разрабатывал, надо гвоздь в голову забить!» Миры влияния. Друмир. Популяция. Поиск. Гумунгус. Флаги условно-разумные и показать мертвых. «Получаю длинный список. Я, конечно, не бог судьбы, но глянуть через лупу на свой муравейник вполне способен». Без нужной специализации я не вижу всех деталей, но кое-что читаемо. Воспроизвести последний блок воспоминаний. Гумунгус погиб вместе со мной. Через сутки он воскрес возле огромной воронки с оплавленными стенками. Он прождал меня год, переворачивая камни, тоскливо воев, в багряное небо инферно и изрядно прореживая поголовье демонов. Справиться с прошедшим подземелье и Медведем —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 Много демонов. «Р -р -р! Р -р -р Взревел медведь. Опасность! Гмунгус попятился, нюхая воздух, фыркнул, зло оскалился, вновь хлопнул портал, выполнивший свою миссию Че, ушел дальним прыжком. Закружились черные снежинки псевдохаоса. Ушан умело затирал следы своего присутствия. Шлеп! Шлеп!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 С трудом отстранившись, она рыкнула, собирая медвежат в кучу, и тут же тоскливо взвыла, не хватало младшего, непоседливого Гамми. Уходи! — вновь скомандовал Гумунгус. Искать внука было уже поздно, со всех сторон трещали сухие веточки, заботливо разложенные на ближних подступах к берлоге. БТРочка метнулась глубь берлоги. Именно там, в кладовой, за тонкой фальшивой стеной скрывался 100-метровый подземный ход, ведущий в заброшенный данж. А уж тот, в свою очередь, выходил на поверхность тремя километрами северней. Гумунгус нетерпеливо выпустил когти, срывая дерн до каменистой земли. Ему нужно продержаться лишь 10 минут, давая своим возможность уйти затем, хоть в лес, хоть на суточный респаун.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 Открыв глаза, обращаюсь к почтительно ожидающему допелю. «Отлично!» — обрадовался клон мастера. «Пересылайте пакет!» Волевым усилием выделяю нужный блок информации и толкая его в сторону консультанта. Тот покачнулся, как от удара в челюсть, сделал пару слепых шагов назад, остановился, опершись о куб витрины. «Гумунгус!» Едва слышно прошептал он. Из-под закрытых глаз покатились скупые слезы.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 дец всем, с бронёй меньше сантиметра. — Псс, Негромко позвал я меланхоличного гремлина и, прикрыв нас на мгновение завесой скрыто, подал пулеметчику короб. Стрелок недоверчиво посмотрел на меня. Затем перевел глаза на короб с огрызком ленты, торчащей из приемника. Секунда на осознание чуда, и у меня чуть ли не с руками вырывают драгоценный боекомплект. — Отслушал!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 Кстати, Аф ведь и сейчас остался в гостинице вместе с моим микромиром. Как бы ни вышло беды. Мы ускорили шаг, однако все равно опоздали. «Дзенг! Дзанг!» Палаш Авося стремительно высекал искры из парных клинков как то коротышки. Мелкий отступал, кружа в пределах наспех размеченной площадки. «Лаид! Мой бог!» — откуда-то сверху на меня спикировала фейка.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 — скривился мелкий, спешно заращивая рану на шее. В его правой руке рассыпался пылью поглощенный кристалл силы, а левую он шарил по песку, собирая осколки сломанной даги. — Исчерпан! — довольно, словно обожравшийся сметаны кошак подтвердил авось. Взгляд его слегка поплыл. Он внимательно считывал информацию с завившего перед ним светящегося шара. — Что было ставкой? — тихонько спросил я у феи.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 Пожал плечами отряхивающий колени бог. С кем не бывает? Ну ладно, наслаждайся, призом. Только не забывай подпитывать его верой, а то он заколлапсирует и тебе карму подпортит. Разумных там нет. И вряд ли появится такая уж физика. Хаус! Да он жрет пять кусков в сутки! Растет еще. Потерпи пару миллионов лет. Может, кристаллоиды какие заведутся? Ладно, пока! Болезные! Хлопок портала.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 Я ошеломленно вскинул брови и внимательно посмотрел на крохотный шар голубой планетки. «Это еще не все!» — авось понизил голос, да едва слышного шепота. «Вера пришла во время планирования заманухи этому мелкому гаду. Вера в меня, как в бога, стратегического планирования!» «Вот!» Ав дернул ворот рубахи и показал висящий на шнурке новенький медичок. Любовно его погладив, он с трепетом произнес...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 «Да понял уже, понял. Носи пока. И не смей сдохнуть!» «Тень, ты видишь? Я вижу тень. Мы присматриваем не за тем. Я знаю, почему мы не смотрим за самим. Потому что он запретил». «Мы подчинимся? Тень? Нет, сами, все сами».